Глава тридцатая. Около полугода спустя. Анна. Убаюкивающий шум волн, переговоры неизвестных мне птиц, беспощадные солнечные лучи, окутывающие все тело. Мои босые ноги утопают в белом песке, а распущенные волосы, доходящие теперь до лопаток, развиваются от легкого бриза. Может показаться, что я умерла и попала в рай. Но нет. Это реальность. Слишком идеальная, чтобы быть правдой. Но если вспомнить, какой ценой она досталась и как тернист был путь к ней, то понимаю – все заслуженное. Полной грудью вдыхаю горячий и влажный воздух. Прикрываю глаза и провожу руками по своему огромному животу. Несмотря на большой срок, беременность практически не доставляет мне дискомфорта. Все-таки неплохо быть сверхчеловеком. Полностью исчезли и боли. Сразу после того, как малыш научился правильно управлять силой. И теперь мы живем в полной гармонии. Ну, почти. Чувствую, как наглая птица пролетает прямо над моей головой. отмахиваясь небрежно, но она заходит на второй круг и невозмутимо садится на мое плечо впиваясь когтями в кожу. Совсем обезумела от жары. Хочу отогнать птицу, но малыш реагирует быстрее. Впрочем, как всегда. Идет на опережение. Секунда, и вокруг меня образуется невидимый щит, а птицу откидывает прочь. Обиженная и удивленная, она улетает от греха подальше. А я улыбаюсь и поглаживаю живот. Вспоминаю, как сомневалась, как хотела прервать беременность, как дико боялась острых, распирающих болей. А оказалось, ребенок просто учился пользоваться своим даром. Чувствуя грозящую мне опасность, он пытался выставить защиту, но поначалу у него получалось окружить щитом только себя. Отсюда и пугающее ощущение, будто меня разрывало изнутри. Впервые малыш смог правильно распределить энергию и уберечь нас обоих, когда на меня напала искра. Я не сразу поняла, почему отскочил нож и отлетела женщина, но потом фокус повторился еще раз, когда я случайно обожглась на кухне, после чего пришлось собирать с пола содержимое сковородки, виновницы моих бед. О нашем с ребенком новом Дарье я рассказала Руслану. И это стало одним из решающих факторов, который убедил упертого командира позволить мне выступить на пресс-конференции. Стоит отдать должное упрямству моего мужчины, Уговаривать его пришлось долго, и мы оба не ошиблись, доверившись нашему чудо-ребенку. Безусловно, Руслан перестраховался, нанял охрану, позвал отчаянных с активными способностями, а сам не отходит от меня ни на шаг. И все же, только щит смог спасти меня от пули альтаировца. Покушение сильнее шокировало и озадачило присутствующих на пресс-конференции – А моя неуязвимость вызвала у людей противоречивые чувства. Я знала, что так будет. Человека пугает все новое и неизведанное. А следом за страхом появляется отторжение. Поэтому мы с Русланом и не втягивали остальных отчаянных, поставив под удар только себя. Правда, немного раскрылся Леонов, защищая меня. Но в суете и суматохе никто не понял, что именно произошло. А главное, кто стал источником. Камеры же просто не засняли лица пиротехника в толпе. В итоге журналисты приписали управление огнем тоже нам с командиром. В любом случае, мы осознавали, что по окончании пресс-конференции должны будем покинуть родную страну. И не ошиблись. «Ань, как себя чувствуешь?» Слышу родной голос за спиной, а теплые ладони ложатся на мою талию. Точнее, то, что от нее осталось в результате беременности. Легкий поцелуй в затылок, уютные объятия. И я плавлю сильнее, чем от жгучего солнца. Элис. Поправляю Руслана, но делаю это исключительно из вредности, ведь сейчас мы с ним наедине. А они больше нет, мой дорогой Рейнольд. Намеренно произношу полностью его новое имя и, почувствовав возмущение и недовольство кома, звонко смеюсь. Прекрати, дурацкое имя. Бурчит он, а сам разворачивает меня к себе лицом. «Все претензии к Кариму. Это он нам документы новые делал!» Примирительно поднимая руки, с трудом усмирив свой хохот. «Я ему еще это припомню», — улыбается Руслан и целует меня в лоб. «Мы скрываемся от всего мира на одном из маленьких островов посреди Индийского океана. Примерно так, как мы и мечтали с комом». Правда, подтолкнули нас к этому непреодолимые обстоятельства. После пресс-конференции нашими способностями заинтересовались правительства всех стран. Кроме того, Альтаир никуда не делся. Наглым покушением в общественном месте он буквально бросил нам перчатку вызова, а мы позорно сбежали и не жалеем об этом. Новые имена, новые паспорта и собственный остров я решила немного воспользоваться силой в личных целях. Убедила местное правительство, что супруги Элис и Рэй купили у них остров и оформили все необходимые документы. У нас даже есть яхта, чтобы можно было добираться к соседям, рассыпанным на просторах океана. Правда, Руслану проще переносить нас при помощи своего дара, чем управлять судном. Когда тебе к врачу? Интересуется теперь уже муж, пусть и по липовым документам и укладывает руки на мой живот. Стоило нам перебраться на остров, как Руслан незамедлительно нашел хорошего доктора в центре архипелага. С тех пор тот ведет мою беременность. Правда, приходится порой убирать из его сознания лишнюю информацию. Я устала стирать ему память, пусть отдохнет от меня. Все в порядке. Чуть приподнимаю уголки губ, вздыхаю и, поддавшись гормонам, укладываю голову на грудь комая. Хочется немного ласки и тепла. А беременным отказывать нельзя. Кажется, Руслан уяснил это правило, потому что сейчас он бережно обнимает меня, целует в макушку и буквально окутывает нежностью и любовью. Но в следующую секунду со мной что-то происходит. Низ живота и поясницу простреливает резкой болью. От неожиданности теряю контроль, а вокруг меня образуется энергетическое поле, которое даже Руслана отталкивает. Ань! удивленно окликая тон и протягивает ко мне руку. Прости, милый, это не я. Не могу контролировать. Еще одна болевая вспышка заставляет меня вскрикнуть и зажмуриться. Кажется, началось. Так, понятно, ровным тоном произносит ком, но я ведь чувствую его панику. Дай мне руку, Ань. Прекрати отталкивать, протягивает ладонь. Неуверенно вкладываю свою кисть в его. И стоит нам соприкоснуться, как защитное поле забирает и Руслана, буквально засасывает внутрь. — Ладно, пусть так, — размеренно говорит Комы, и поднимает меня на руки. — Но тебе все равно придется постараться, родная, и отключить щит к тому времени, как я доставлю врача. — Соберись, Ань, — рявкает строго, зная, что только так можно до меня достучаться. Дышу глубоко, чувствую умиротворение в объятиях мужа и поле вокруг нас постепенно ослабевает. Руслан переносит меня домой и укладывает на диван гостиной. «Я за доктором», – бросает он и, не дожидаясь моего ответа, распадается на сотни светлячков. Возвращается уже с моим акушером-гинекологом, приятной женщиной средних лет, невысокого роста и хрупкого телосложения. Врач шокированно озирается по сторонам, но, обратив на меня внимание, мгновенно преображается – Все-таки профессиональный долг превыше всего. Ощупывает мой живот, но очередной спазм вновь провоцирует защитную реакцию. Несчастную женщину откидывает, а Руслан коризненно стреляет в меня взглядом. Он прав. Я должна собраться. Ради нас с малышом. Делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Когда надо мной опять склоняется ошеломленный доктор, включаю голубое свечение и ныряю в сознание. Ничего необычного не происходит. Внушаю я, заставляя женщину не обращать внимания на мои способности. Выполняйте свою работу. Отвлекаюсь на очередной приступ боли, но рука Руслана, бережно сжимающая мое плечо, помогает побороть энергетическое поле. А вот свои истошенные крики я остановить не в силах. Чувствую, как муж поглаживает меня по голове, целует в висок, старается поддержать, Его присутствие и свечение, которое он начинает пускать в меня, действительно немного помогают. Слушаю советы врача, пытаюсь следовать им, а параллельно сдерживаю силу малыша. Но мне так больно. Кажется, умирать на дне звероломной ямы не так мучительно было. Однако я сильная. Я справлюсь. Наверное. Мой самый громкий вопль вдруг переходит в слабый детский писк. Неужели? На смену радости приходит паника. Момент истины настал. Сейчас я встречусь с моим маленьким подселенцем лицом к лицу. Доктор укладывает мне на грудь теплый комочек. С надеждой всматриваюсь в него и... Плачу от счастья. Мальчик. Крохотный человечек. С небесно-голубыми глазами. Единственный маленький привет от ти 20 Облегченно вздыхаю. Целую ребенка и передаю Руслану, потому что чувствую, как сама теряю сознание».